глава 6 шагов через тома выбежали на небольшую площадку над рекой там стояла скамейка пустая и никого рядом но уйти они далеко не могли сарколет крутил головой как будто разыскивал следы конечно я поступил неправильно надо было взять руслана с собой настасью и руслана саркалет нагнулся и поднял с травы что-то светлое я подбежал к нему саркалет держал в руке толстую пачку сто рубллевок я оглянулся как грибник, который увидел, что его товарищ нашёл великолепный гриб и смотрит, нет ли других по соседству. Ещё одна пачка лежала в кустах. «Всё ясно», — сказал сирокалет. Он выкидывал их, чтобы добраться до приборов. Ему захотелось отнять у них чувство «А деньги как же?» — спросил я. Сирокалет вытащил одну из бумажек и посмотрел сквозь неё на свет только что загоревшегося фонаря. «Никаких водяных знаков», — сказал он. «Типичная липа». Значит, они не только мысли. Значит, они могут воровать и чувства. Сильные чувства. Тем более, — начал я, — я лучше погибну, но мою сестру обижать не дам. Сирколет поднял руку, чтобы я замолчал. Было очень тихо. Так тихо, что было слышно, как за рекой очень далеко гуднула машина. Потом я тоже услышал шорох в кустах. Сирколет пошёл туда осторожно, как будто подкрадывался к бабочке. Я за ним. За купой деревьев была ещё одна поляна. Там стояли два человека. Было почти темно, и я не сразу догадался, что они делают. Человек пониже ростом, тот, возле которого на траве стоял чёрный саквояж, снимал с другого одежду. И это было невероятное зрелище. Настолько невероятно, что мы замерли. Тот, которого раздевали, стоял неподвижно и не возражал. Я вдруг понял, что это шофёр инкассаторской машины. Потом он поднял руки, чтобы удобнее было снять с него рубашку. Его тело странно поблёскивало под отцветом далёкого фонаря. Похититель бросил рубашку на траву, там уже лежали брюки, стояли рядышком ботинки. Потом он нажал своему напарнику на затылок, и тут вдруг сложился, как карточный домик. Раз, и на земле лежит лишь плоская пластина. Человек поднял пластину, сложил её четверо, открыл саквояж и положил пластину внутрь. Затем вышел на середину поляны и поднял вверх палец. И тонкий луч света вылетел из пальца и протянулся вверх. В тот же момент цирколец смело вышел из кустов и в два прыжка добежал до похитителя. Похититель почувствовал опасность и обернулся, одновременно наклоняясь, чтобы схватить саквояж. Но тот в схватку вступил и я. Я знал, что меня сейчас ничем не испугаешь, ни пистолетами, ни космическими бластерами. Не удалось во вратарском прыжке дотянуться до саквояжа и вырвать его. «Вы с ума сошли!» — закричал тонким голосом похититель. «Сейчас же отдайте, я позову милицию!» Он потянулся к саквояжу, до сорока лет встал на его пути. И тут всё вокруг потемнело, потому что сверху совершенно беззвучно начало спускаться что-то чёрное. Оно закрывало синее в низких облаках неба оно было похожим на шар, точнее, я не разобрал. Внизу открылся круглый люк, и из него выкатилась разворачиваясь лестница. Похититель бросился было к ней, потом обратно к саквояжу. «Отдайте!» — кричал он. «Это моё! Я не могу без этого возвращаться!» Он рвался ко мне, а я отступил на несколько шагов. Сорокалет старался остановить его. Похититель наставил палец на сорокалета и тонкий луч света ударил изобретателю в лицо. Тот зажмурился. «Я знаю тебя», — сказал тогда похититель. «Я понял. Отдайте мой накопитель, и я верну вам ваши мысли». «Нет», — сказал сорокалет, — «нам нужно всё. Я убью вас». Но тут из чёрного круга раздался тревожный звонок, короткий и требовательный. И я увидела, как люк начал медленно закрываться. «Отдайте!» — крикнул похититель. «Я вам заплачу. Я не могу вернуться без добычи. Меня ликвидируют!» «Вы не только вернётесь без добычи», — сказал Сороколет, я даже удивился, потому что никогда не слышал у него такого твёрдого голоса. «Вы ещё скажете тем другим, которые хотят поживиться у нас, чтобы землю они облетали стороной». В следующий раз мы не только отнимем украденное, мы ещё... Договорить сорокалет не успел, потому что звонки с корабля стали звучать всё чаще, короче и настойчивее. «Спешите», — сказал тогда сорокалет, видя, как похититель мечется между люком и нами. «Если не хотите остаться здесь и дать ответ за всё, что вы натворили». Похититель как-то странно пискнул и буквально взлетел в воздух. Он успел втиснуться в люк в самый последний момент. И тут же чёрная громада космического корабля начала медленно подниматься к облакам, затем всё скорее и скорее, и исчезла в них. Я только тогда понял, что стою задранной головой. «Вот и всё», — сказал Саркалет. 10 в нашу пользу, но игра ещё не кончена». Он первым пошёл обратно. Я за ним. Он обернулся. «Не тяжело?» — спросил он. «Нет», — сказал я. Мы молчали, мы оба очень устали, и я не знал, что делать дальше. Мы спустились мимо скамейки, где нашли сестру, затем прошли ещё ниже к дереву, где должны были ждать нас Настасья с Русланом. Но их не было, они уже ушли. Я не беспокоился, когда рядом Руслан, я никто не страшен. Сорока лет прошёл ещё несколько шагов до скамейки под фонарём и сел. «Как будто весь день дрова колол», — сказал он. «Давай сюда с поглядим». Мне самому уже не терпелось открыть саквояж. Но я понимал, что сорока лет больше меня разбирается в таких вещах. Хотя в таких вещах не разбирался ни один человек на Земле. Сорока лет открыл саквояж, вытащил сверху тугую пластину и положил рядом с собой на сиденье. «Очень любопытный эти робота», — сказал он. «Этим мы ещё займёмся». Его пальцы легко, словно ощупывая, бегали по кнопкам на панели внутри саквояжа. «Может, отнесём завтра в институт кибернетики?» — спросил я. «А то...» «Как бы не сломать!» «Я осторожно», — сказал сорока лет. Я вспомнил, что он тоже многое забыл за сегодняшний день. Может, вчера он, как великий изобретатель, разобрался бы во всём, но сегодня он не полноценный гений, как и я. Смешно даже. Шёл к изобретателю как коллега к коллеге, чтобы рассказать ему о моей системе экологической гигиены, о корабле, который собирает грязь, об очистителе воздуха. И тут я представил этот очиститель воздуха с такой ясностью, будто изобрел его только пять минут назад. Я не сообразил, что же произошло, но не удержался и сказал. «Кстати, я вам сегодня хотел рассказать о моей системе». И я увидел, что сорока лет смеётся. «Вы чего?» «А система будет работать?» «А почему нет?» — спросил я. «Её принцип просто и надёжен». «Значит, всё в порядке», — сказал сорока лет, и ещё сильнее повернул рычажок. И в этот момент я вспомнил всё и даже представил себе то, о чём думал последние дни не мог решить. «Вот так» сказал 40 лет «Завтра я настаю чтобы вновь собрали учёный совет и покажу им, скептикам, где раки зимуют». «Ура!» — сказал я негромко. «Мы победили?» «Не обольщайся», — сказал 40 лет «Нам ещё предстоит трудная работа, чтобы убедить скептиков в опасности, которая совсем не исчезла. Мы не знаем, может, на Земле орудуют сейчас и другие ловцы мыслей и чувств. И наше счастье, что у нас есть этот саквояж». Это называется вещественное доказательство». «Правильно», — сказал я. «Без него нам никто бы не поверил. А с ним? Куда денешься? Вы только не забудьте этого складного инкассатора. Он нам тоже пригодится». «Любопытно», — сказал сорока лет, будто и не слушая меня. Я всё ломал себе голову, как они решают, какие мысли им нужны, а какие нет. Какие чувства стоит украсть, а какие можно игнорировать. «И что же?» «Тут есть индикатор интенсивности чувств и мыслей». Если содержание мысли выше определённого уровня, она уже представляет интерес. То же касается и чувств. «Они нас не завоюют?» — спросил я. «Отто», — сказал сорока лет, — «интенсивность твоих чувств выше нормы». «А вдруг они будут мстить?» Судя по всему, не завоюют. Они избрали с их точки зрения самый рациональный путь, мысли и чувства самое ценное в галактике. Это добыча получше всего золота мира». Он поднялся и сказал, «Пора, коллега, поздно, парк уже, наверное, закрыли. Придётся вылезать через забор. Пошли». Мы быстро шли по парку. Мы были совершенно одни. Мы всё время говорили, потому что нам было о чём поговорить, несмотря на разницу в возрасте и образовании. В одном мы только не сошлись. Я был уверен, что с этими пришельцами надо бороться как с самыми страшными преступниками». А 40 лет начал доказывать мне, что как только они поймут, что нас голыми руками не возьмёшь, мы можем достичь понимания и даже сотрудничать. Мы сможем добровольно делиться с ними мыслями и взамен тоже много узнаем. «Нет», — сказал я, когда мы уже подходили к выходу из парка, — «это вампира. И не нужны мне их достижения. Мы сами всё придумаем. Только не надо нас грабить». К счастью, ворота парка ещё были открыты. Мы вышли на площадь. Впереди была видна одинокая машина, оставленная пришельцем. Наверное, её хозяин с ума сошёл, разыскивая её. Найдёт ничего. И я представил, как сейчас украденные мысли летят над городом, возвращаясь к владельцам. И люди, которых ограбили, которые не подозревают, что их ограбили, вдруг вспомнили забытую формулу или редкий язык, конструкцию станка или план дома. Или смотрят на свою жену и думают, как я мог не любить такую замечательную женщину. И тут я увидел наших глупых влюблённых. Они сидели неподалёку, сбоку, на ступеньках, и не заметили нас. Руслан тоже не заметил. Он спал, вытянувшись во весь рост на асфальте. Они сидели, обнявшись, прижавшись друг к другу, и тихо ворковали. Будто расставались на пять лет и случайно встретились вновь. И мне, хотя и не одобряю их нежности было приятно на них смотреть. Руслан почуял нас, проснулся, медленно поднялся и радостно рявкнул. Так что листья с деревьев полетели. И самое удивительное, Настасья с Артёмом этого не услышали.